Глава тридцать девятая. Фиона. Фиона не хотела, чтобы поцелуй прекращался. Его губы были тёплыми, мягкими и нетерпеливыми. Да, нетерпеливыми. Он хотел её, но ждался в ней, а это может быть ещё лучше, надёжнее, долгосрочнее. Даже так, холодный воздух из окна прошёлся по её щеке, непримечательная попса раздражала, Блед больше не казался мягким и успокаивающим, а начал колоться. Она отстранилась. «О, «Боже, извини, извини, мне не стоило этого делать», — немедленно сказал Марк. Он поспешно выплюнул слова, как блевотину. Отречение еще более быстрое, чем поцелуй. Хоть она сама прервала контакт, ее разочаровало, что он так быстро ударился в извинение. «В сожалению». Ей бы хотелось, чтобы мужчины чаще целовали её без сожалений. Он отодвинулся на другой конец дивана. «Нет, нет, не извиняйся». Она хотела сказать ему, что это было приятно, не сожалеть об этом, а сделать это ещё раз, что она жалеет о том, что отстранилась, но ей было слишком стыдно. Судя по выражению его лица, нервному, напуганному, он явно был рад, что она пришла в себя, остановила их обоих. Поэтому она сказала «Я просто не уверена, что ты действительно этого хочешь». Она взглянула на пустую бутылку, показывая причину своих сомнений. «И даже если ты однажды можешь этого хотеть, ещё слишком рано». Она не смогла устоять и не добавить этого, оставить дверь совсем немного приоткрытой. Марк встал, немного покачиваясь. Он попросил её снова остаться на ночь, сказал, что она тоже пила и ей не стоит садиться за руль. Она поколебалась, он предложил ей поспать в комнате у одного из мальчиков, если на диване ей неудобно, он бы сменил постель. Она не думала, что это необходимо, она ведь перестилала постели только позавчера. «Я могу взять такси или пройтись? Здесь недалеко». Но уже поздно. Вероятно, его беспокойство за ее безопасность было попросту дружеским, но оказалось чем-то большим, немного настойчивым, в хорошем смысле. Ты очень хорошо повлияла на мальчиков. Я не знаю, что бы мы без тебя делали. Это была знакомая мантра. Она помнила, как он повторял ее Ли, когда они только познакомились. Она не знала, что делать. Было поздно, он говорил о Ли в прошлом времени и показался категоричным, сказав «она не вернется, Фиона». Почему он так уверен? Ей нужно было об этом подумать. Это могло ничего не значить. Это могло просто указывать, что он говорил о поступках Ли в прошлом. Она делала дом теплее, счастливее. Это еще не значило, что он считал Ли мертвый. Может, просто ушедший? Навсегда. Он воспринимал ее в прошлом времени. Фиона выпила довольно много, тут он был прав. Она не могла рассуждать здраво, глупила, делала безумные выводы, Она согласилась поспать на диване. Разумно ли это? Засыпая, она подумала, что немного живет жизнь Юли. Одна ночь с одним мужем, следующая с другим. Мысль была неуютной. Для любого здравомыслящего человека Ли не могла быть примером для подражания. Хотя этим утром Фиона была рада, что осталась. Она проснулась в пустом доме, Куда бы ни отправился Марк, он не был дома, чтобы поприветствовать Оле и Себа после возвращения от тёти. Но она была. Она готовит им бранч из жареных сосисок, бобов и бекона, хотя они говорят, что уже позавтракали. «Миска хлопьев — это не слишком плотный завтрак в вашем возрасте», — замечает она. Ей не нужно озвучивать, что готовка еды и её поглощение заполняет день. Им всем это нужно — заполнить день. После основного завтрака они обдумывают, не сделать ли еще блинчиков, и вот тогда слышит Марка, отпирающего дверь. Они затихают. Мальчики нервничают, не зная, вспыхнет ли его гнев снова, чем они могут его спровоцировать. Фионе стыдно за прошлую ночь. Она решает, что единственный способ — это взять инициативу. «О, ты очень вовремя, Марк. Мы как раз устроили огромный бранч», — улыбается она. «Блинчики или не блинчики?» Вот в чем вопрос. Он бледный, с черными мешками под глазами, смахивающими на нависшие тучи, но он улыбается в ответ. Ей кажется, что улыбка даже доходит до его усталых глаз, впервые с момента исчезновения Ли. Она почти уверена, что не обманывается, но затем в дверь звонят, и мгновение упущено. Это полиция. Фиона говорит мальчикам пойти наверх, Они, несомненно, будут подслушивать с лестницы, но с этим она ничего не может сделать. Она садится в кресло в гостиной, и пока Марк открывает дверь. Настал ли момент? С этого ли мгновения жизнь разделится на до и после? Ей интересно, что именно им известно, что они пришли рассказать. Что они нашли Ли? Нашли тело? Что они арестовали Даана? Должно быть что-то, раз они здесь. Время замедляется натягивает ее кожу, тащит ее вниз. Комната кажется переполненной и давящей. Разговор приводит ее в замешательство. Они спрашивают Марка о его первой жене, о деталях ее смерти. Фиона ничего не понимает, почему они заговорили о Фрэнсис. А затем она медленно начинает понимать. Они говорят, что Фрэнсис умерла не от рака. Оказывается, она упала с лестницы. Она поворачивается к Марку. Это как оказаться в тумане. Она дезориентирована, взволнована. Она крепко хватается, внимательно вглядывается, но не узнает ничего знакомого. Детектив Констебль клименс переводит взгляд на Фиону. Она ощущает нарастающую в теле жару. Чувствует, что они хотят спросить, почему она здесь снова. Она жалеет, что осталось переночевать. Ее мысли слишком разгорячены. Ей становится легче, когда они ничего не спрашивают, а продолжают допрашивать Марка. «Почему вы нам солгали?» «Разве я солгал?» Таннер вытаскивает блокнот, открывает его. Звук листаемых страниц похож на свист хлыста. «Когда детектив-констебль Клеменс говорила с вашим старшим сыном, вы сказали, моя первая жена умерла от рака, когда Оли было пять. Полагаю, он немного помнит Фрэнсис, Но Ли была его матерью почти с семи лет. Полицейский захлопывает блокнот. Марк выглядит удивлённым. Разве он не знал, что они всё записывают? Это же полиция ради всего святого. Это их работа — расследовать. Она болела раком. Она бы от него умерла. Это печальная правда, говорит он. Но потом она поскользнулась. Поскользнулась. Или споткнулась твердо говорит он. «Я не видел, как это произошло. Полагаю, вы читали заключение судмедэксперта?» «Да, читали», — говорит детектив. Фиона видит, что Марк выглядит окоченевшим на стуле. Статуя, замороженная королевой Нарнии. Ли знала, как на самом деле умерла Фрэнсис? «Нет». Его голос надламывается от признания. «Вы не рассказали ей?» Это никогда не всплывало. «Ой, бросьте, Марк, за все эти годы!» танер даже не пытается скрыть раздражение или недоверие. Такое невозможно было рассказать. «Что? Правду?» «Да». Он говорит ровно, не защищаясь, не извиняясь. Отсутствие эмоций нервирует Фиону больше, чем его вспышки гнева, что подумает полиция. Он продолжает. «Все дело в том, как мы познакомились. Ты должна помнить, Фиона, вы были возле игровой площадки, когда Сеп упал с горки и разбил голову. Фиона кивает, это правда. Помнишь, я оцепенел. Это потому, что я думал о Фрэнсис и о том, как она истекла кровью у подножия лестницы. а Позже, в больнице, когда я сказал Ли, что я вдовец, Я не смог заставить себя признаться, что жена умерла от травмы головы в результате падения. Это было слишком, особенно перед Олей. Я не хотел, чтобы он думал, что Сеп мог умереть, как их мать. Марк вздыхает. Я пытался защитить оли поэтому сказал, что она болела раком, и это правда. Я подумал, что не вру, а просто говорю менее неприятную для незнакомки версию. Я не ожидал, что эта незнакомка станет моей женой. фионе хочется ему верить. Менее неприятная версия, не ложь. Она может это понять. Она хочет, чтобы полиция тоже ему поверила. Но позже. У вас были годы, чтобы рассказать правду, отмечает детектив. Но как к этому подойти? «Как сказать, ой, кстати, я перепутал, как умерла моя первая жена?» Было проще просто придерживаться изначальной истории. Он начинал проявлять нетерпение. «Значит, вы сыновья усолгали о смерти матери?» «Ну да. Мне нужно было быть последовательным». «Господи, Марк!» Слова вырываются у Фионы. Она шокирована, возмущена. Клеменс с Таннером поворачиваются к ней. Она не знает, хочется ли ей повалиться на диван, обняв Марка, этого несчастного мужчину, которому не хватило уверенности признаться в мелкой лжи и создавшим этим столько неловкости года спустя, потому что, очевидно, полиция теперь его подозревает, или же ее тянет выбежать за дверь, потому что одна мертвая жена — это трагедия, пока не исчезнет вторая. Тогда это превращается в настоящую проблему, «Зачем оставаться и поддерживать этого лжеца?» Клеменс позволяет словам повиснуть в тишине, а затем говорит «Что ж, пока это всё, что мы хотели прояснить. Мы с вами свяжемся». Фиона провожает полицейских до двери. Она не знает, что им сказать, поэтому молчит. Клеменс просто говорит «Рада была снова вас увидеть, миссис Филлипсон. Хорошо, что вы приглядываете за семьёй подруги». «За мальчиками», — бормочет Фиона, будто объясняясь. Клеменс мимолетно улыбается. У Фионы возникает ощущение, что детектив знает, ее беспокойство не ограничивается мальчиками. Она возвращается в гостиную. Марк не сдвинулся с места. Сложно принять близость, установившуюся, когда она спала на его диване, кормила его детей, целовала его. Ведь это муж ее лучшей подруги. И все же она ничего ей не должна, потому что ли же лгала ей всем четыре года подряд. Почему так сложно рассказать правду? Ей, наверное, стоит взять куртку и уйти прямо сейчас. Проблема в том, что она хочет остаться, снова его поцеловать. Она не делает ни того, ни другого. Почему ты ей не рассказал? Не верил, что она поймет твою ложь? «Ты хочешь сказать, мне стоило больше дверять моей жене-двоебрачнице?» Голос Марка пронизан возмущением. Он вздыхает. «Ты... хотела что-то у меня спросить?» Фиона слышит вызов в его вопросе. «Да». «Она... делала тебя счастливым?» «Он выглядит удивлённым. Такого он явно не ожидал». «Да... делала». «Делает», — поспешно исправляется он, потом пожимает плечами и твёрдо говорит. «Делала. В прошлом времени. Я использую прошедшее время, потому что она больше не делает меня счастливым. А не потому, что считаю её мёртвой. Боже упаси. Просто для ясности». Фиона моргает, продолжает молчать. «Я не убивал Фрэнсис и Лили, ладно?» «Наверное, тебе нужно услышать это от меня. Думаю, у тебя сейчас тоже проблемы с доверием. Я не знаю, где Ли, я ничего с ней не делал. Ты мне веришь?» Фиона не знает, что делать или говорить. Она сидит молча, не двигаясь, и обдумывает. Спустя несколько минут она говорит, «Давай выпьем чаю, а потом мне надо возвращаться к себе». «Значит, ты уходишь?» Мне просто нужно ненадолго вернуться домой, Марк. Фиона пытается сохранить ровный тон. Ей нужно подражать его безэмоциональному состоянию, ничего не выдавать. Я не была там уже несколько дней. Мне нужно поставить стирку, ответить на электронные письма. Ты же понимаешь? Да, — говорит он с ещё одним вздохом. Понимаю. Глава цирковая Кейли. У меня сводит желудок. Острые спазмы от голода заставляют меня забиться в угол. Я тесно прижимаю колени, пытаясь заглушить боль. Думаю, он решил заморить меня голодом. У меня мутится в голове. Я засыпаю лишь на несколько мгновений, а затем резко прихожу в себя. Или, может, это длиться дольше, я не знаю. Оба мужчины ждут меня во снах. В кошмарах. Они совершенно не похожи друг на друга. Почти ничего общего, не считая меня. И всё же оба ждут меня. Разъярённые. Вода закончилась. На двоих мужей. Две жизни уходит очень много времени. Что-то должно было пострадать. Я выбрала пожертвовать дружбой. Я отвечала на звонки Дана раньше, чем на звонки друзей. Если он предлагал встретиться в день, когда у меня уже были планы, я отменяла предыдущие договорённости. Милые женщины, с которыми я подружилась на работе, с которыми мы шутили в столовой и для персонала, ругались на требовательное начальство, оказались на обочине, как и мои подруги-мамочки, матери друзей-мальчиков. Я отклоняла приглашения в книжные клубы, на вечера с кем-то оживлённо продающим косметику или кухонную утварь, Единственная подруга, от которой я не смогла отказаться, — это Фиона. Она всегда была мне как сестра. Мысль о ней меня утешает, но в каком-то смысле и ранит. Я всё равно потеряла её, потому что не смогла ей рассказать. Конечно, нет. Поэтому искренность и близость между нами померкли, а потом и вовсе исчезли. Нет ничего честного во втором банковском счёте, во втором телефоне. Это сложно. Как ни странно, боль причиняли не вещи, которые я держала раздельно, а разделение было щитом, а те, что соединяли две жизни. Мне вспоминаются моменты, когда я чуть не выдала себя. Они вызывают неприятный зуд на запястье, за которое я прикована. Они застревают в моем пересохшем горле. Я не могу сглотнуть их. Я вспоминаю, как шла по улице. Кэй ходит завораживающе плавно. Она томно плывет, словно кошка. Ли подпрыгивает, гораздо больше смахивая на щенка. И вот я несусь в припрыжку. Я, Ли, направляюсь к Марку Ли и Себу, спеша их увидеть, к мальчикам, врезающихся в меня, чтобы обнять. На тротуаре валяется тележка из супермаркета. Я наклоняюсь поднять ее и подвинуть на обочину, чтобы она не мешала пешеходам с колясками или в инвалидных креслах. Тогда я и замечаю его — браслет, поблескивающий на моей коже. Я снимаю его, радуясь, что заметила. Не то чтобы Марк догадался бы, что это настоящие бриллианты. Он бы подумал, что я раскошелилась в лучшем случае на Сваровске, более вероятно, на аксессуарис. Я кладу украшение за четыре тысячи фунтов в сумочку, подметив, что мне стоит быть внимательнее. а Я то прихожу в себя, то снова проваливаюсь в сон, где я прикована бриллиантовой цепью. Голова пульсирует от воспоминаний об особо загруженные недели когда я отнесла вещи из обоих гардеробов в одну химчистку и заказала доставку в пентхаус для удобства. Я не думала, что Даан заметит лишнее платье и костюм. Планировала забрать их с собой в мой дом с Марком в четверг. Но он заметил платье, в котором Ли ходила на обед в честь годовщины свадьбы родителей Марка. «Очень модно», — заметил он. Я знала, что это критика. Он не модничал и не пытался. Он приверженец классики. Ему нравилось, чтобы и я одевалась классически, изысканно. Я не обиделась. Я просто обрадовалась, что он не заметил костюм Марка из «Некст». Наверное, нельзя вечно сдерживать такой секрет, такое счастье. более глупость монументальных масштабов рано или поздно выйдут на свет. Я пожертвовала собой. Я не была вдвое интереснее, более занятой или восполненной. Я была половиной человека. В моих снах я слышу, как печатная машинка выстукивает еще одну записку. Под дверью появляется новый листок. Поздно жалеть. А потом еще одна бумажка влетает в комнату. Поздно объяснять. Потом третья. Стоя бумажных птиц, раится и парит, окружая меня. Клюёт мои волосы, голову, глаза. Мне удаётся прочитать одно или два послания. Поздно оправдываться. Слишком поздно. И я закрываю глаза. Ведь он прав. Для меня уже поздно. Я не знаю, как быть или кем быть я больше не так им была и даже не таким каждый из них меня считал я теперь никто будет проще позволить себе погрузиться в сон проще отпустить глава сорок один марк как только фиона уходит марк проносится по лестнице и вваливается в комнату Оли. ты знал требовательно спрашивает он «Тебя стучать не учили?» Оля пытается звучать нагло, уверенно, но Марк видит страх в его глазах. Страх перед ним? От мысля, как удар, еще один. Его сын встает с кровати, выпрямляется в полный рост, выпячивает грудь. Мужчина перед мужчиной, лицом к лицу. Он будто бросает вызов. Он уже выше Марка, может, на два или три дюйма. Когда это случилось?» «Почему ты мне не сказал?» — допрашивает Марк. «Потому что ты бы психанул?» «Что ты имеешь в виду? Ты знаешь что? Ты бы превратился в Халка и развалил бы нашу жизнь. Было лучше просто самому с этим справиться». «И каким же образом?» Слюна Марка то ли на лицо. Он не обращает внимания и не вытирает её. Он медленно отвечает. «Я решил ничего не делать». Ты знаешь, учителя всегда называют меня ленивым. Я решил ничего не делать. Марк хочет ему верить, но не верит. Глава сорок вторая. Кейли. Кто-то резко меня трясёт. Кейли, Кейли! Кейли, очнись! Это просто ещё один сон. Я не хочу просыпаться. Но в голосе звучит отчаяние, страх, настойчивость. Человек не оставит меня в покое. «Килле, открой глаза!» Я чувствую бутылку, прислоняемую к моим губам. Вода стекает по подбородку и кажется настоящей. Влага на моей кофте реальна. Я разлепляю веки. «Фиона?» Я пытаюсь произнести её имя, но получается похоже на стон. И всё же она, кажется, испытывает облегчение. Она снова мягко прикладывает бутылку к моим губам, и на этот раз мне удается сделать глоток. Она целует меня в лоб. Фиона, которую я долгое время любила больше всех на свете, до появления мужа и детей, а потом еще одного мужа. Мысль проносится у меня в голове. Я все еще являюсь человеком, которого Фиона любит больше всех на свете. Она меня спасет. «О, Боже, Килли, какого хрена они с тобой сделали?» Она зовёт меня моим старым именем, которым я называлась при нашем знакомстве, имя, от которого она отучалась месяцами. Но сейчас я не злюсь на неё за это. Я, наоборот, рада, благодарна. Кейли — это женщина, которой я была раньше, целая, одна. Я цепляюсь за Фиону, хоть это и вызывает взрывы боли в моей повреждённой голове. Я начинаю всхлипывать. Неэлегантные истерические всхлипы вырываются из глаз, рта, носа. Ощущение её плоти после сплошной пустоты и жестокости вызывает головокружение. Я думала, что умру. Я думала, что хочу умереть. Но теперь знаю, что это не так. Я хочу жить. Хочу, чтобы Фиона спасла меня. Она мягко высвобождается из моей хватки, разглядывает меня мгновение, наверное, оглядывая мои раны. Келли, дорогая, у нас мало времени. Они знают что ты сделала оба я в здании дана да мямлю я она осторожно на меня смотрит предположительно взвешивая, с чем я могу справиться да ты в здании да она, мягко подтверждает она дан он сделал это со мной говорю я я предполагала это но звучание этих слов Всё равно ранит. нет, ну, может быть, я не знаю. Я думала, это он. Он. А что ж, давай просто скажем, он не тот, кем ты его считаешь. Она выглядит престыженной, но я не уверена, кто это сделал. Думаю, может, Марк тебя сюда притащил. Знаешь, если он узнал, что ты сделала из схем, ты думаешь, Он решил подставить Дана, хриплю я. «Может быть, я не знаю», — отчаянно говорит она. «Или, может, они это вместе спланировали? Может, они сговорились?» Хоба! Я поражена, хотя стоит ли удивляться? Они, сами того не зная, столько всего делили. Неужели так уж невероятно предположить, что они делили это без моего ведома? «У нас сейчас нет времени об этом думать», — торопливо говорит она. «Нам нужно тебя вытащить. У меня с собой плоскогубцы. Они где-то здесь». У неё с собой целая сумка полезных вещей. Она выворачивает её на пол и роется в содержимом. Я откидываюсь на стену слишком слабая, чтобы помочь. Она протягивает мне маленькую бутылку негазированной воды и шоколадный батончик. Я могу лишь прихлёбывать воду. Пальцы слишком трясутся, чтобы открыть упаковку батончика. Она замечает, прекращает копаться, открывает её за меня. Она отламывает маленький кусок и кладёт его мне в рот. «Вот так, птенчик», — говорит она с грустной улыбкой. У неё влажные глаза. Мы говорили так друг другу, ещё когда жили вместе. Если одна из нас болела и нуждалась в уходе, или, может, просто страдала от похмелья, и ей было лень двигаться, мы кормили друг друга желейными червяками хребу и шутили о птенцах. Нежные слова ощущаются, как объятия. Фиона возвращается к содержимому своей сумки. У неё с собой чистая одежда и аптечка. Я смотрю на неё широко распахнутыми глазами. «Я не знала, что тебе понадобится, когда я тебя найду. В каком состоянии ты будешь?» Она морщится. «С тобой всё будет хорошо, Кейли. Я знаю, было дерьмово, но теперь ты в безопасности. Я тебя отсюда вытащу». Она поднимает плоскогубцы и разрезает стяжки, привязывающие меня к цепи. Рука безвольно опускается вдоль тела. Я смотрю на неё с долей удивления, на мгновение не зная, что делать с этой свободой. «Сначала я отвезу тебя в свой пляжный домик. Думаю, тебе нужно спрятаться, пока не приедет полиция и во всём не разберётся». «Почему сразу? Просто не поехать в полицию?» «Мы можем, Кейли. Конечно, можем, тебе решать». Но ты двоебрачница, это преступление. Я просто не вынесу, но если они сразу тебя арестуют, отправят сразу в камеру, на суд. Как все это работает? Я думала, ты сначала захочешь выспаться. Думала, нам стоит попытаться связаться с Олей и Себом, чтобы ты поговорила с ними перед тем, как тебя заберет полиция. Я так благодарна, что если бы у меня было бы больше сил, я бы заплакала. Вместо этого я бурмочу. Как они? «О, они неплохо справляются. Полагаю, испытанием для них будет, когда скандальные истории разлетятся по всем таблоидам». Я роняю голову в ладони. «Извини. Господи, это всё слишком. Ты сейчас не можешь ясно мыслить. Давай отвезём тебя в безопасное и чистое место. Мы можем позвонить мальчикам и полиции, когда ты отоспишься. Нам просто нужно двигаться сейчас. Очень нужно. Если он вернётся, я не знаю, что он с нами сделает. «Пожалуйста, пойдём!» Глава сорок третья. Кэйли. Фиона разговаривает со мной тихим успокаивающим голосом, выводя меня из квартиры к лифтам и через приёмную. «Где Альфонсо?» — спрашиваю я. «Альфонсо?» — она выглядит растерянной. «Консьерж!» «О, я не знала, как его зовут!» — отвлечённо говорит она. Возможно, он теперь работает из дома? Господи, Кейли, ты понятия не имеешь, что творится в мире. Пандемия. Объявили локдаун. А знаешь, как в Испании и Италии. Я киваю, вспоминая нарастающий страх, который царил еще до моего похищения. Кроме того, обязанности Альфреда, прием посылок, химчистки и всего такого скоро приостановятся. Я же говорю, локдаун. альфонса Поправляю я. Да, точно. «Как ты вошла?» «У меня здесь была клиентка». Фиона выглядит пристыжённой. «Она дала мне код от двери». Я опираюсь Фиону, ослабев от благодарности судьбе за такое совпадение. На улице я лихорадочно хватаю ртом воздух, безумно наслаждаясь жаром солнца, ветерком, его свежестью. Фиона припарковалась неподалёку. Нескольких коротких минут на свежем воздухе недостаточно. Как только мы оказываемся в машине, Я опускаю окно и высовываю в него голову, как собака, глубоко вдыхая. Фиона сосредотачивается на лавировании по улицам. Снаружи гробовая тишина, зловещая атмосфера. Магазины и рестораны закрываются, некоторые уже заколочены досками. Это придаёт драматизма моему побегу, если бывает что-то более драматичное, чем то, что мне пришлось пережить. «Как будто наступил апокалипсис», — громочу я. Давай надеяться, что нет. Но хорошо, что благодаря отсутствию грузовиков доставок, машин и велосипедов мы сможем быстро проехать по Лондону. В этом она права. Вскоре мы уже направляемся по шоссе к юрскому побережью в Дорсите. Фиона купила свой домик примерно шесть лет назад. не Неромантический обветшалый коттедж, но бунгало, построенное в девяностых. Изначально довольно бездушные, но с отличным завидным расположением у моря. Она сделала своим проектом распотрошить и переделать его. В отличие от всех встречавшихся мне пляжных домиков, там нет ни одного украшения в виде морской звезды, никаких якорей или полосок моряков, если на то пошло. Дом сделан в нежных розовых, персиковых и насыщенных оранжевых оттенках, как дань закату, за которым она обожает наблюдать со своего гигантского дивана сквозь стеклянную стену, открывающую восхитительный вид. Мы часто проделывали эту поездку вместе, обычно с мальчиками и Марком, чтобы наслаждаться долгими выходными, когда бриз спутывает волосы, соль липнет к коже, а ноги взрываются в тёплый песок. В этом месте я всегда чувствовала себя умиротворённой и счастливой. Мне не терпится оказаться там, где за мной поухаживают, где я буду в безопасности. Я осознаю, что всё ещё напряжена, готова к нападению, к чему-то ужасному. Я глубоко вдыхаю, откидываю голову на сиденье. Я так благодарна, что Феоне хватило предусмотрительности и доброты сначала отвезти меня туда, а не прямо в участок. Она права, мне нужно перегруппироваться, может даже попытаться расслабиться. Конечно, рано или поздно мне придётся совсем столкнуться с тем, что я сделала, что сделали со мной. Но Фиона отстояла свое звание лучшей подруги, побеспокоившись в первую очередь о моих нуждах и обеспечив их, оценив их даже выше того, что от нее ожидается, как от законопослушной гражданки. Фиона то и дело поглядывает на меня. От нее исходит беспокойство. Она, должно быть, отчаянно хочет узнать, что я пережила после нашей последней встречи. Я чувствую, что она сдерживает вопросы. Она не говорит ничего только настаивает, чтобы я попила и поела. «Ты такая худая», — тихо говорит она. «Какой сегодня день?» — спрашиваю я. «Понедельник». Я была в заключении неделю. Казалось, прошли годы. Я закрываю глаза, позволяя себе задремать, зная, что я в безопасности. Фиона на моей стороне. Глава. Сорок четвёртая. Кейли. «Фиона осторожно будет меня. Мы приехали». Она по-доброму улыбается. «Ты здорово вырубилась». Ещё сонная, я выбираюсь из машины. Коттедж радует взгляд на фоне тёмного неба. Фиона берёт сумки из багажника и отпирает заднюю дверь. Я отуплённо следую за ней на кухню, не способная удержаться, нуждаясь, чтобы она сказала, что делать дальше. Дом кажется холодным, пустым, пахнет немного затхло. Фиона включает свет и улыбается мне. «Я разожгу камин, но, думаю, сначала тебе нужно искупаться, верно?» «Как сильно от меня воняет». Фиона набирает ванну, и я осторожно раздеваюсь. Я задумываюсь, не стоило ли нам поехать в больницу, сломана ли у меня рука. Но я не могу устоять перед соблазном горячей ванны и сна в удобной кровати. Фиона зажгла свечи и добавила щедрую порцию какого-то чудесного ароматического масла в воду. Это убежище. Я медленно опускаюсь в воду, лежу неподвижно. Тёплая, сладко пахнущая вода мягко омывает моё тело. Я слышу, как Фиона готовит ужин на кухне внизу. От мысли, что я буду чистой и накормленной, я раздражаюсь тихими рыданиями. Фиона стучит в дверь ванной. Можно войти? Конечно. Мы жили вместе столько лет, что не раз видели друг друга обнажёнными, но сегодня я стесняюсь больше из-за фиолетово-коричневых синяков, цветущих на ребрах, запястьях, груди и спине. Я ожидаю, что она отшатнётся или будет шокирована. Я благодарна за её стойкость, когда она просто берёт мочалку, макает в воду и начинает осторожно мыть мне спину. Хочешь об этом поговорить? спрашивает она. А, «То есть, очевидно, только если ты готова». «Тебе должно быть интересно, как я во всё это впуталась». «Ну да». Она замолкает, затем тихо добавляет. «О, Кейли, как ты могла решить, что это нормально?» До прошедшей недели я всегда старалась минимизировать временно раздумья о моей ситуации и никогда о ней не говорила не словечко. Однако во время моего заключения воспоминания, мысли, причины моих решений вторглись в мою голову, расставив локти, требуя внимания. Всё это время наедине с собой и без каких-либо занятий было невозможно не чувствовать уколов совести и рассудка прямо в сердце. Думаю, я хочу об этом поговорить. Хочу, чтобы Фиона поняла меня, насколько это возможно. «Ты знаешь, в детстве я жила половину недели с матерью, а половину — с отцом». «Да». Из-за их развода я стала эстафетной палочкой, поспешно передаваемой на пороге, пока не стала достаточно взрослой, чтобы самой ездить на поездах и автобусах. «Знаешь, никто меня не спрашивал, нравилось ли мне быть поделённой между ними». «А что ж, полагаю, тебе повезло, что оба родителя хотели тебя». В этом и дело. Я не думаю, что они меня хотели. Признаю я. Каждый просто не хотел отдавать меня другому. Это совсем другое. Моё детство было сложным. Усеянным болью. Омрачённым тревогой за будущее и сожалением за короткое прошлое, которое уже казалось настолько ужасно изломанным, что я сомневалась, смогу ли когда-либо его исправить она аккуратно макает мочалку и выжимает воду мне на плечи. Ритмичное действие успокаивает. Из-за жизни между родителями даже простая задача добраться в школу становилась сложной. Я часто не могла найти чистую форму, а ведь она показывает, что ребёнок является частью своей группы. Часть снаряжения или домашние задания, которые были мне нужны, неизбежно оказывались в другом доме. Это сложно для ребёнка. Неловко, сочувствующе бормочет Фиона. Это было не просто неловко. Я недостаточно хорошо объясняю. Я продолжаю. Ни один из родителей не потрудился следовать какому-либо распорядку или взять ответственность за меня и мои нужды. Если мне удавалось найти еду в холодильнике, я считала это хорошим днём. Я часто ходила голодной. У меня не было своей комнаты в доме отца, а я жила в гостевой, и мне запрещалось вешать плакаты или каким-либо образом её обживать. Мне разрешали оставлять там одну сумку своих вещей, но мне приходилось спрятать её под кровать на случай, если комната кому-то понадобится. Но у тебя была комната в доме матери, да? Нет. Мы делили комнату а в некоторых съёмных квартирах мы спали на одной кровати. Она всегда говорила моему отцу, что он не давал ей достаточно денег, чтобы нормально жить. Хотя она никогда не была настолько голодной, чтобы поискать работу. «Да уж, твоя мать-то ещё штучка», — замечает Фиона. «Как и всегда, я ощущаю противоречивый укол совести, словно я предаю мать, позволив кому-либо её критиковать», Пусть даже очень мягко. Несмотря на всё, она моя мать. Но я продолжаю, потому что я наконец-то могу кому-то излить душу. Фионе. Хуже всего. Они вечно расспрашивали меня друг о друге. Мой отец всегда хотел знать, как себя вела мать. Он хотел подловить её, найти недостаток. Даже если это меня обижало или вредило мне, его это не волновало. Лишь бы он мог сказать «Ха, я же говорила она не подходит на эту роль!» Он выкрикивал это, если я пропускала осмотр у стоматолога или обжигалась, готовя ужин. «Сколько раз на этой неделе твоя мать готовила, когда ты в последний раз ела свежие овощи?» Правда, создавала маме проблемы. Я не хотела стучать, что обожглась, когда она была в кровати в своей тёмной комнате, охваченная депрессией, или мы ели консервированную морковку и кукурузу. «Это наверняка было нелегко», — говорит Фиона. Вопросы матери смахивали на полицейский допрос. Когда я возвращалась из дома отца, она поджидала меня у двери, затаив дыхание в нетерпении. Она хотела узнать о каждом мгновении, проведённом там. Кто что кому говорил, кто во что оделся, казались ли они счастливыми, хорошо ли себя вели мои братья, купили ли отец Селли что-нибудь новое, что они ели, пили, какую музыку слушали. Иногда она злобно шипела, закатывала глаза и говорила, для некоторых это нормально. Стейки из тунца? Они стоят целое состояние. Она заставляла меня описывать или даже рисовать, что носила Элли, а затем маниакально охотилась за похожими нарядами в магазинах. Иногда она молча возвращалась в спальню. Побеждённые, отстранённые, расстроенные. Вода в ванне остывает. Я встаю и беру большое полотенце, которое Фиона положила греться на батарею, Я выбираюсь из ванны заворачиваюсь в него, продолжая говорить. Со временем я поняла, что проще говорить им то, что они хотят услышать. Когда мой отец спрашивал о жизни с мамой, я просто говорила «это скучно, не хочу об этом говорить». Я говорила это снова и снова, пока он в конце концов не прекратил спрашивать. После этого он вообще практически со мной не разговаривал. Фиона неодобрительно цокает языком. «Матери я повторяла, я не помню». «Но ты должна!» — раздражённо кричала она. Я качала головой. «Нет, ничего, ничего не помню». Я упорно молчала, пока она не называла меня бесполезной. Я научилась запирать на замок обе жизни. Построила стену между ними. Я осмеливаюсь взглянуть на Фиону. Пока вода стекает с меня на пол, я стою и надеюсь на понимание. Прощение. Она выглядит бледной, покусывает нижнюю губу. Это выдает ее нервы. Поэтому для тебя не так странно жить двумя жизнями, как было бы другим. Не так странно, как должно быть. Наверное, — признаю я, пожав плечами.